Глава 9. У причала трёх журавлей нас ожидала одна из личных лодок архиепископа Кранмера, а в ней четверо гребцов в белой форме. Карснет приказал им грести к Ламбиту и как можно быстрее. Ледоход закончился, и река пестрела белыми парусами яхт и лодками, перевозившими лондонцев вдоль Темзы из берега на берег. Вверх по реке ползли тяжелые баржи. Их матросы громко дули в трубы, сгоняя со своего пути более мелкие суденышки. Небо было светло-голубым, речной бриц легким и прохладным, но я думал о пучине под ногами, из которой появились гигантские рыбы. Позади нас выселся лондонский мост, утыканный их домами и лавками. Еще дальше мрачно темнела махина Тауэра. На арке в южном конце моста торчали длинные колья, на которые были насажены головы, к счастью, с такого расстояния их было не разглядеть, тех, кто бросил вызов королю или чем-то рассердил его. Среди них до сих пор находилась и голова моего старого хозяина Томаса Кромвеля, а также головы Дирхема и Келпепера, предполагаемых любовников казнённой королевы Кэтрин Говард. Я вспомнил Томаса Кэлпепера, с которым познакомился в Йорке, и его красоту, петушиную гордость, и невольно поежился от того, что снова попал в мир придворных интриг. «Да, все еще холодно», — заметил Сеймур, неверно истолковав пробравшую меня дрожь и плотнее запахнулся в свою шубу. Я внимательно изучал его. Мне было известно, что он младший брат Томаса, Третью жену Генриха, Джейн Сеймур, умершей при родах наследного принца Эдварда. Говорили, что она была единственной из пяти жён Генриха, кончину которой он искренне оплакивал. Старший брат Томаса Сеймура, Эдвард, граф Хартфордский, занимал высокое положение при дворе и был назначен лорд-адмиралом королевского флота. Лорд Хартфорд являлся единственным высокопоставленным реформатором, который удержался в тайном совете после падения Кромвеля 3 года назад. Он был известен как серьёзный, умелый политик и удачливый военначальник, который прошлой осенью успешно провёл военную кампанию против шотландцев. А вот его брат, Томас, заслужил репутацию безответственного Ловеласа. Глядя на его красивое лицо, в это было несложно поверить. Полуулыбка на пухлых губах, модная длинная борода всё говорило о чувственности этого человека. Барк рассказывал мне, что сэр Томас считался авантюристом. и поэтому его ни за что не включили бы в состав тайного совета, но при этом он занимал ряд весьма доходных должностей и совсем недавно был послом при дворе германского императора, который в ту пору воевал с турками. Сеймор изящно запахивался в пол и шубы, нежно поглаживая длинный меховой воротник. Харснет с его резкими чертами, серьезным взглядом и озабоченным выражением лица был полной противоположностью сэру Томасу. Лодка плыла по неспокойной поверхности Темзы, а я с тревогой гадал, каким образом Томас Сеймур может быть связан со смертью несчастного Роджера. Мы в молчании достигли дальнего берега и быстро двигались по направлению к дворцу Ламберт. Позади осталась пустая ниша, где раньше стояла статуя Томаса Беккета, которой кланялись все лондонские лодочники. Теперь памятник этому архиепископу, бросившему вызов королю, разрушили. Мы меновали Тауэр за толстыми стенами которого тамились в заключении еретики. Я вспомнил встреченного мною в Йорке жестокого тюремщика, находившегося на службе у Кромвеля, и снова поёжился. Тогда, зная, что Кромвель доверяет мне, архиепископ заставил меня взяться за выполнение опасной миссии. Однако потом В нем, видимо, проснулась совесть, и, пытаясь задобрить ее, он подыскал для меня должность в суде прошений. И вот мне предстояло снова встретиться с этим неистовым, не знающим покоя, фанатично преданным Господу, человеком. Гладкую дубовую дверь, ведущую в кабинет кран мира, я помнил еще по своему последнему визиту сюда. Харснет постучал и вошел. Я и Сеймур следом за ним. Архиепископ Кентерберийский в белой сутане и черной епитрахилии на шее сидел за большим столом. Темные, но уже сидеющие волосы были не прикрыты. Морщины на щеках за прошедший год стали глубже. Большие синие глаза, насколько мне помнилось, всегда были наполнены страстью и жаждой борьбы. Кранмер был далёк от радикального реформаторства, но тем не менее постоянно ощущал угрозу со стороны консервативных придворцев. Многие из них с радостью сожгли бы его, будь на то их воля. Но он давно пользовался расположением короля, и только это до поры до времени служило залогом его безопасности. Рядом с архиепископом стоял второй человек, одетый в неброское, но дорогое платье. Крупный нос, вытянутое лицо и атлетическая фигура делали его до такой степени похожим на Томаса Сеймора, что сомнений быть не могло, это его брат. Однако те же самые черты, которые делали Томаса красивым, слегка изменённые и чуточку смещённые, заставляли лорда Хартфорда выглядеть уродством. У него были большие глаза на выкоте, слишком длинное и худое лицо, склокоченная борода И всё же в безвкусно одетом Хартфорде чувствовалась глубина характера, неординарность личности, целеустремлённость, всё то, чего не доставало его брату. Я напомнил себе, что именно он вместе с архиепископом Кранмером отправил Адама Кайта в бедлам, хотя Ричард Рич хотел уготовить парню гораздо более незавидную участь. Сэр Томас изысканным движением снял шапочку и сжал руку брата. Рад видеть тебя, Эдвард. Он повернулся к Кранмеру и поклонился. Милорд, как видите, мы и привезли его. Да, Томас. Голос Кранмера звучал устало, а во взгляде, который он бросил на младшего Сеймура, угадывалась неприязнь. Он посмотрел на меня, сопроводив взгляд обычной для него печальной улыбкой. Ну вот, Мэттью Шардлейк, мы и снова встретились. И опять в связи с очень необычными обстоятельствами. Господин адвокат высшей категории, добавил он, напомнив о ранге, присвоенном мне благодаря его покровительству. Затем архиепископ повернулся к Харснету. "Ну что, всё обстоит именно так, как мы и опасались?" "Да, милорд. Всё в точности соответствует другому случаю." Кранмер переглянулся с лордом Хартфордом, а потом долго смотрел на языки пламени, танцующие за каминной решёткой. Я понял, эти люди чем-то не на шутку встревожены, при этом они являются наиболее влиятельными реформаторами при дворе. Краннерс снова обратил свой взгляд ко мне и с видимым усилием заставил себя улыбнуться. Что ж, митю, как идут твои дела в суде прошений? Лучше не бывает, ми лорд. И я ещё раз приношу вам благодарность за то, что вы помогли мне получить эту должность. Вы заслужили её. Я вдруг осознал, что все в комнате смотрят на меня. Кранмер, Карснет и лорд Хартфорд серьёзно, а от... сэр Томас с циничной улыбкой. От неловкости я переступил с ноги на ногу. Молчание нарушил сэр Томас. Можем ли мы доверять этому гурбуну, осведомился он. Не смейте так называть его, уже всерьёз разозлился Кранмер. Прошу прощения, Мэтью. Да, я уверен, что он заслуживает доверия. После того, как Корнер отложил слушание, он погнался за нами как бешеная собака. Кранмер пристально смотрел на меня. "Мэттью, негромко заговорил он. Вы обнаружили тело, и, как мне известно, вы являлись близким другом адвоката Элиарда и его жены. Насколько глубоко вы вовлечены во всё это?" Я обещал миссис Элерт найти убийцу её мужа, ответил я. Вы будете это делать для себя или для неё? Этот вопрос задал Хартфорд. Я повернул голову и встретился с ним взглядом. Для нас обоих, ми лорд. Но обещание, данное мною миссис Элерт, является долгом чести. Не пропадёт ли у вас желание отдать этот долг, если выяснится, что сюда вовлечена политика, спросил Кранмер. Тщательно подумайте, прежде чем отвечать, Мэтью. «Однажды вы заявили мне, что никогда больше не желаете участвовать в делах подобного рода, но если вы решитесь помочь, нам-то копаться до истины, вам придется это сделать». Я колебался. Томас Сеймор хохотнул. «У него для этого кишка тонкая». «Да вы еще рассказывали, что в последний раз он потерпел фиаско, поскольку так и не нашел те бумаги». Я опустил голову. Мне не хотелось, чтобы он видел выражение моего лица. На самом деле никакого фиаско я не потерпел, а просто решил сохранить в тайне то, что мне удалось узнать. При мысли о том, что эти мужчины способны сделать со мной, сердце забилось быстрее. "Вы обладаете острым умом и большим опытом", проговорил Краммер, "и умением хранить секреты". Я глубоко вздохнул. Перед моим мысленным взором возникло лицо Роджера, улыбающееся, дружелюбное, полное жизни. Я посмотрел на архиепископа Если я смогу хоть чем-то помочь вам в этом, можете всецело располагать мною, милорд. После того, как я произнёс эти слова, у меня возникло ощущение, что за моей спиной горит и рушится мост, по которому я пришёл сюда. Кранмер обвёл глазами остальную троицу. Харснет и лорд Хартфорд кивнули. Томас Сеймур передёрнул плечами. Кранмер наградил его хмурым взглядом. Вы, Томас, находитесь здесь лишь благодаря вашему брату и из-за ваших особых отношений с ней». Сеймор покраснел и, казалось, был готов взорваться, а он перевел взгляд на брата. «Архиепископ прав, Томас», — серьезным выражением проговорил лорд Хартвард. Сэр Томас сердито сжал губы, но кивнул. Кранмер повернулся ко мне. «Вы, Мэтью, должно быть, гадаете, каким образом убийство вашего друга связано с политикой?» «Совершенно верно, милорд». Он сделал глубокий вдох, словно до последнего момента не желая выдавать своих секретов, и сказал: "Ваш друг не единственный, кого убили столь ужасным способом". От удивления у меня отвисла челюсть. То есть было ещё одно похожее убийство. Не похожее, а в точности такое же, совершенно идентичное, вплоть до мельчайших кошмарных деталей. Информация о нём держалась в секрете из-за личности убитого. Архиепископ кивнул Харснету. «Расскажите ему, Грегори». Харснет перевел взгляд на меня и заговорил. «Однажды утром, примерно месяц назад, в конце февраля, рабочий шел вдоль Темзы по Ламбертскому берегу». Харснет сделал паузу. На берегах в ту пору лежал снег, а лед на реке был не меньше ярда толщиной. Но приливы и отливы продолжали происходить даже подо льдом, образовывая на берегах большие лужи. В то утро рабочий обратил внимание, что вода в одной из таких луж красного цвета, и в ней что-то плавает. Мои глаза расширились. Харснет серьезно кивнул. Да, он нашел лежащего там мужчину с перерезанным горлом. Точно так же, как Элиарда бросили на всеобщее обозрение фонтан, этого несчастного оставили в луже на берегу, чтобы его без промедления нашли. «Боже, праведный!» Наш рабочий отправился к констеблю, который в свою очередь вызвал корнера. Карснет пронзил меня острым взглядом. Мой коллега, корнер графства Сурай, является добрым реформатором и старается быть в курсе всех придворных новостей. Поняв, кем был убитый, он пришёл ко мне, поскольку знал о моих тесных связях с архиепископом. "Проводились ли корнерские слушания?" спросил я. "Нет", на сей раз ответил лорд Хартфорд. Было крайне важно сохранить случившееся в тайне. Он не сводил с меня своих выпученных глаз. Это до сих пор необходимо, вновь заговорил Харснет. Погибший оказался врачом, доктором Полом Гарнием. Он помолчал. Это был известный человек, личный врач лорда Латимера, последнего мужа леди Катрин Парр. Доктор Гарный лечил лорда Латимера с тех пор, как тот заболел прошлой осенью. и постоянно посещал его дом в районе Чаттерхауса. Так вот она, связь. Говорят, сам король обхаживает леди Латимер, брякнул я. Правильно говорят, кивнул Краммер. Мы не можем раскрывать ему всё, взорвался тонус Сеймур. Если что-то выплывет на поверхность, эта добропорядочная дама может оказаться в опасности. Мыть её не нарушит тайны, отрезал Краммер. Если он даст мне обещание сохранить все, что мы расскажем ему в секрете, он сдержит слово. И я думаю, наша позиция должна быть ему близка. Клянетесь ли вы, Мэтью, не говорить ни слова о том, что связано с этим делом, никому кроме нас? Помните, это может означать, что если убийцу найдут... Вы, возможно, не сможете рассказать вдове своего друга о том, как это случилось. Поколебавшись, я ответил вопросом на вопрос. Могу я сказать ей, что убийца найден и сейчас с ним разбираются? Да, тем более, что так оно и будет, мрачно проговорил лорд Хартфорд. Я вновь ощутил силу и безжалостность, которые излучал этот суровый человек. В таком случае, я клянусь, милорд. Краннер с удовлетворенным видом откинулся на спинку кресла. Продолжайте, Грегори. Расскажите ему всё без утайки. Я начал расследование. Снова заговорил Харснет. В тихуюмолку, никому ничего не говоря, но не нашёл никаких зацепок. Как и в случае с мастером Элиардом, доктор Гарный был человеком уважаемым в своей профессии, имевшим много друзей и ни одного врага. Он был бездетным вдовцом, поэтому его знакомым мы сказали, будто он умер неожиданно, во сне. Тщательное расследование ни на шаг не приблизило нас к пониманию того, кто и зачем расправился с ним. Мы не узнали ровным счетом ничего. Тайные расспросы позволили выяснить, что доктор Гарней ушел из дома лорда Латтмира поздно вечером накануне. В последнее время он безотлучно находился там, поскольку Латтмир уже стоял одной ногой в могиле. У него на спине была огромная опухоль. Ворецкому доктор Гарный сообщил лишь, что должен отойти в город, чтобы выполнить некую миссию милосердия. Получал ли он какое-нибудь письмо? Как Роджер, об этом нам ничего не известно, хотя исключать этого нельзя. Доктор Гарный тоже помогал бедным людям, которые нуждались в его совете, и, возможно, погиб из-за этого. Было ли произведено вскрытие тела? Нет, но, наверное, это следовало сделать. Карснет нахмурился. Сегодня этот мавр дал нам очень важную зацепку, связанную с наркотиком. Из этого следует, что мы должны искать человека, имеющего отношение к медицине и к юриспруденции. Это человек, обладающий всесторонними познаниями. Я посоветовался с лордом Хартфордом, продолжал Кранмер. И мы решили, что о случившемся должно знать как можно меньше людей. Кэтрин Парр была замужем за лордом Латимером в течение десяти лет. Оба они являлись видными фигурами при дворе, и король давно положил на нее глаз. Когда в январе стало известно, что лорд Латимер скоро умрет, король перестал скрывать свою заинтересованность. Теперь он предложил ей выйти за него замуж. «И еще один старый муж. Латимеру было за сорок», — с горечью в голосе проговорил Томас Сеймор. Я вспомнил слова Барка о том, что помимо Генриха, интерес Кэтрин Пар проявляет кое-кто ещё. Неужели это Сеймур? Они с вдовой, вероятно, ровесники. Кранмерs цепил руки. Это был бы благоразумный, крепкий брак, а у нашего короля, видит Бог, таких было мало. Архиепископ помолчал, словно раздумывая, стоит ли расшифровывать свою реплику, и посмотрел мне прямо в глаза. Леди Кэтрин заинтересована в проведении религиозной реформы. До поры до времени она не афишировала свои взгляды, поскольку лорд Латимер был отявленным консерватором, а нам сейчас так нужен влиятельный союзник. Епископ Винчестевский Гарнер вместе с епископом Лондона Бонором, заседая в королевских советах, делают всё, чтобы сокрушить реформаторов. Он сделал многозначительную паузу и добавил: Даже я не могу чувствовать себя в безопасности. Хартфорд предупреждающе мотнул головой, но Кранмер поднял униженную перстнями руку. "Нет, Эдвард. уж если мы решили посвятить его в курс дела, то должны рассказать всё. Тем более, что через какое-то время всё это и так станет достоянием гласности". "Мэтью, консерваторы наступают сразу на многих фронтах. Компания преследования уличных проповедников Лондона, которую проводит епископ Бонёр, Скори наберёт новые обороты. В парламент будет внесён законопроект, предлагающий разрешить чтение Библии только аристократам и людям знатного происхождения. Для простолюдинов и женщин священное писание станет недоступно. Архиепископ сделал паузу, и этим воспользовался Харснэт. Они отберут у народа священное слово Христа, горько сказал он. Я бросил на него косой взгляд. Так обычно говорили радикалы. Кранмер слегка нахмурился. И наконец, продолжил он: они пытаются свалить меня. Не исключено, что и лорда Хартфорда тоже, но в первую очередь меня. Уже арестованы некоторые радикалы из числа моих людей в Кентербери, а также среди молодых придворных из Винзэра. Их обвинят в ереси. Молодые люди, которые слишком много болтают, вот кто представляет для меня наибольшую угрозу. Левая щека Кранмера непроизвольно дёргалась, Я понял архиепископ бояться, но он сумел совладать с собой и вновь посмотреть на меня. Заговорил лорд Хартфорд, негромко и размеренно. Сейчас нас в наибольшей степени защищает то, что в окружении короля до сих пор остались умеренные реформаторы, люди, которым он доверяет. Это его врач доктор Бац и новый секретарь Уильям Паджетт. Пока такие как Гарднер и Норфолк Нашёптывают на ухо королю ядовитые речи, эти люди, пользуясь почти неограниченным доступом к персоне монарха, в силах противостоять им. Но королева, придерживающаяся реформаторских взглядов, могла бы помочь нам ещё больше. Но будет ли этот брак безопасен для неё, вклинился в разговор Томас Сеймур. Анна Болейн пыталась оказывать на короля давление по религиозным вопросам и была казнена. А меньше года назад была обезглавлена Кэтрин Говард. Мне вспомнился затравленный и испуганный взгляд Кэтрин Паар, которую я увидел в карете похоронной процессии. Кранмер кивнул. Верно. Поэтому нечего удивляться тому, что она до сих пор не приняла предложение короля. Впервые Мэтью потенциальная жена отказала королю в ответ на предложение руки и сердца. Но на старости лет он нуждается в компаньонке. Я знаю, леди Кэтрин отдала решение этой дилеммы в руки Господа. Более щекотливой ситуации не придумаешь. Жестокое убийство, совершенное в ее окружении, а теперь и второе. Все это должно было бы насторожить короля, который, как известно, крайне суеверен. Две шокирующие и бессмысленные смерти. Люди непременно станут говорить, что убийцы одержим дьяволом. Об этом уже говорят, ставил Харснетт. Поначалу мы полагали, что цель убийцы устроить скандал, который поставил бы под угрозу брачные переговоры. Но если так, то зачем он нанёс второй удар? Может, для того, чтобы устроить представление, которое прочно связали бы со смертью доктора, предположил я. В таком случае он был недалеко от цели, сказал Кранмер. Но этого нельзя допустить. Именно поэтому мы официально положили под сукно расследование убийства мастера Элиарда. А не официально я переверну каждый камушек, чтобы атаскать души губа. Кстати, Кэтрин Пар, как и все остальные, думают, что доктор Гарный умер от удара. Я понял, почему все они были так напряжены. Король не любил, когда от него что-то держали в тайне. Меня снова втянули в нечто череватое крупными неприятностями со стороны короля, в нечто весьма опасное. Во второй раз я могу и не уцелеть. Но ведь я дал клятву, и обратного хода нет. Способ, которым совершены эти убийства, ужасен, сказал Кранмер, прикоснувшись к серебряному наперсному кресту, висевшему у него на груди. Томас Сеймур мрачно рассмеялся. Не ужаснее того, что мне довелось видеть в Венгрии. Он положил руку на свои инкрустированные золотом ножны. Я видел, как побеждённая армия императора возвращалась из Будды. И мне удалось отбить этот город у турок, но в качестве трофея они привезли целую повозку отрубленных голов. На вершине этой страшной пирамиды сидел один живой турок, весь в крови, прикрывавшийся тряпками от тюрбанов своих казнённых товарищей. Все смеялись, когда задняя часть повозки открылась, и турок вопьяз схётился с груды отрубленных голов на землю. Сэр Томас улыбнулся, и я понял, что наблюдая, описываемый им случай, он тоже смеялся. «То была война», — возразил его брат. «Она велась жестоко, но с достоинством. Я поглядел на Хартфорда и подумал, а что он сам видел и делал в Шотландии?» «Что ж, Мэтью», — проговорил Крандер, «вы новый человек в этом деле, и вы хорошо знали бедного Элиарда. Что, по вашему мнению, нам следует предпринять?» Все опять смотрели на меня. Я как мог расправил плечи. «Для начала я предложил бы выяснить, имели ли доктор Гарней и Роджер общих знакомых или клиентов. Хотя было бы странно, если бы кто-то до такой степени ненавидел их обоих. У меня имеется обширный список друзей и пациентов доктора Гарнея», — сообщил Харснет. «А я могу составить такой же список применительно к Роджеру», — сказал я и, посмотрев на помощника королевского прокурора, добавил, «с помощью его вдовы». «Очень хорошо», — кивнул Крамер. Но она не должна ничего знать про Гарное. Мне было ненавистно мысль о том, что придётся обманывать Дорати, но я понимал, что без этого не обойтись. Сколько лет было доктору Гарное? За 50. Он был уже стар. Как он был сложён? Как сложён? Я задачно переспросил Харснет. На вид небольшой, худощавый, как и Роджер. Наш убийца перенёс Роджера к фонтану Линкольнс-Инн а Гарное, приливным лужем. Это выглядит так, будто он предпочитает убивать субтильных мужчин, достаточно лёгких, чтобы хватило сил донести жертву на руках до определённого места. Каковы были религиозные воззрения мастера Элиарда, поинтересовался Харснет. Он принадлежал к сторонникам реформ, в точности как доктор Гарный, который, правда, был весьма умеренным реформатором из соображений безопасности. В словах Харснета прозвучало что-то похожее на осуждение. «То же самое я могу сказать про Роджера. Вот, видите, между ними обнаруживается все больше общего. И это укрепляет меня во мнении, что преступления совершили паписты в надежде расстроить брачные планы короля», — заявил Харснет. «Боже право, они способны на что угодно. Они сожрут бедных протестантов, как скот пожирает траву». «А к какому лагерю вы относите себя, мастер Шардлейк?» — вкратчиво спросил Хартфорд. Какие ваши религиозные взгляды? Я слышал, что вы чуть ли не Лауди Киц. Человек неусердный в вере. Взгляды Маттиу не станут нам помехой, вклинился Краммер. По крайней мере, до тех пор, пока он считает, что мы действуем праведными методами. На его лице вновь появилась грустная улыбка. Тут проблем не будет. И кто же станет решать, что есть праведно? фыркнул Томас Сеймур, горбатый адвокат. Его брат повернулся к нему, внезапно вспыхнув от гнева. «Клянусь ранами христовыми, Томас, еще одно слово и я вышвырну тебя отсюда. Уверен, что от этого человека будет во сто крат больше пользы, чем от тебя». Томас Сеймор выглядел как побитая собака. Ему недвусмысленно указали, кто здесь хозяин. Кранмер повернулся ко мне. «Мэтью, я снова приношу извинения за поведение сэра Томаса. Это не имеет значения, милорд». поклонился я хотя и чувствовал себя глубоко задетым зачем только они связались с этим глупым невежей мне хотелось бы поговорить с тем рабочим который обнаружил первое тело и осмотреть место преступления сходство между двумя убийствами настолько очевидно что это может помочь нам в расследовании кралмер посмотрел на харснета где этот человек сейчас грэгори я велел на несколько дней посадить его в камеру чтобы он осознал необходимость хранить молчание. Сейчас он, наверное, вернулся домой. Я велю послать за ним. Благодарю вас, Коронер. Я хотел бы, чтобы вы с Грегори совместно ввели расследование, сказал Кранмер. Могу ли я привлечь своего помощника Барака? Он может оказаться весьма полезен. А, тот самый, Кранмер улыбнулся. Да, я знаю, что лорд Кромвель доверял ему, но больше никого. Никого, в том числе и этого бывшего монаха, а ныне врача. С доктором Гарднером он нам не поможет, поскольку тот уже несколько недель как похоронен. Я понимаю. Обо всём происходящем вы будете немедленно информировать меня. Будете приходить только сюда и иметь дело только с моим секретарём Ральфом Мюрисом. Больше я никому не верю. Дэми Лорд. Крамнер встал. Мы с Харснетом последовали его примеру и низко поклонились. Грегори, Мэттью, сказал Крамнер. Я буду молиться нашему Спасителю о том, чтобы ваши труды увенчались успехом. Аминь, ми лорд, с чувством откликнулся Харснет. Вы, вероятно, вынесли дело Адама Кайта на рассмотрение суда прошений, неожиданно для меня спросил Крандер. Да, ми лорд. Я подал прошение о том, чтобы ему обеспечили должный медицинский уход, а его родителям не выставлялись счета. Кроме того, я добился медицинского освидетельствования на предмет определения его психического здоровья. Я позабочусь о том, чтобы Тайный совет не чинил вам препятствий. Что касается счетов за содержание парня в Бетламе, то вчера этот вопрос поднимался, и при упоминании вашего имени, сэр Ричард Рич, пришёл в крайнее возбуждение. Кто будет производить о свидетельствование? Доктор Малтон. Дамиор лорд. Кранмер кивнул, подумал и опять воззрился на меня своим всепроникающим взглядом. Не лорд Хартфорд, не я Не хотим, чтобы мальчика выпустили. По крайней мере, до тех пор, пока его не вылечат, чтобы он больше не доводил окружающих до исступления своими сумасшедшими выходками. Пока его следует держать в безопасном месте. В годину испытаний христиане должны быть мудры, как змеи, и просты, как голуби, проговорил Хартфорд. У него было очень грустное лицо. Я понимаю, милорд, Кранмер улыбнулся. Вот и хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы этот ваш старый экс-монах не превратил его в пописта. Значит, ему известно о прошлом Гая, подумалось мне. Он наверняка навел справки. Лорд Хартфорд бросил на меня любопытный взгляд, прошёл мимо, поклонившись на прощание и удалился, оставив меня наедине с Харснетом. Мы вышли одновременно. Как мне показалось, Харснет чувствовал себя со мной немного не в своей тарелке. После некоторых раздумий он всё же сказал: Я приношу извинения за то, как мне пришлось вести слушание. Надеюсь, теперь вы понимаете, что так было нужно. Я понимаю, почему вы сделали это, сэр. Нейтральным тоном ответил я, искусно взглянув на него. Невольно подумал, каково будет работать с этим человеком. Когда 10 лет назад король порвал со Святым престолом, чтобы жениться на Анне Болейн, он позволил Томасу Кромвелю допустить в королевское окружение людей, которые были даже большими реформаторами, чем он сам, даже лютеран. После падения Кромвеля король постоянно шёл на попятную, двигаясь к прежней религиозной практике, или реформаторы в большинстве своём вели себя подобно флюгеру, по крайней мере, публично. Но некоторые радикалы всё же остались на своих постах, благодаря недюжинным способностям и хитрости. "Я боюсь за леди Кэтрин Пар", признался Харснет. "Я встречался с ней. Она хорошая, милая женщина. Надеюсь, убийца подобрался к доктору ни через кого-нибудь из её близких. Он и к Роджеру не так подобрался". "Нет. Но в чём тогда связь между этими двумя случаями?" Он серьёзно посмотрел на меня. Мы должны выявить ее, адвокат Шардлэйк. Я согласен, вам стоит поговорить с человеком, обнаружившим тело доктора Гарнея. Я устрою эту встречу и пришлю вам весточку. А вы тем временем приготовьте список всех, с кем был знаком мастер Эллиард, клиентов, друзей, возможных врагов. Да, я поговорю с его клерком. Я тяжело вздохнул. И с его вдовой. А что с телом? Можно ли забрать его для прохорон? Разумеется. Харснет снова почувствовал себя неловко. Благодарю вас. Где-то один раз пробили часы. На сегодня в Линкольнс-Ин у меня была назначена встреча с Скайтами, и ещё я должен был зайти к Дороти. Мы вышли во двор дворца Ламберт, и на нас повеяло запахом мокрой травы, забытым за долгие месяцы, в течение которых на земле лежал снег. Я повернулся к Харснету. Я не понимаю, для чего вы привлекли к этому сэра Томаса Сеймра. Он выглядит ненадёжным, безмозглым хамом, Корнер холодно усмехнулся. Он сочетает в себе не только все эти качества, но и многие другие, куда более непривлекательные. Это человек невиданного самоумнения и зазнайства, рождённый, чтобы повсюду приносить вред. Он сидит на шее у брата, но без него нам не обойтись. Почему? Томас Сеймур хотел жениться на Кэтрин Парр, а она была влюблена в него. Почему? Это только Богу известно. Видимо, иногда ум за разумом заходит даже у самых здравомыслящих женщин. И за короля ему пришлось уйти в тень, но теперь он заставил брата привлечь его к этому делу. По его собственным словам, ради её безопасности. Если у лорда Хартфорда и есть слабость, то это привязанность к брату. Но томас хуже любова пописта. Чем. На лице Харсната появился гримаса отвращения. Он атеист. Человек, отрицающий бога.